Глава 18 Нет, я прекрасно знала, кто такой Феникс и чем он знаменит. Но дело в том, что птица в небе не имела его знакомого очертания того земного Феникса. Наоборот, в ней во всем ее облике прослеживались черты хищника, готового вот-вот упасть камнем на жертву. И я очень сильно сомневалась, что то, что появилось в небе, способно возрождаться снова и снова. Скорее, само притопит противника и станцует на его могилке. Поэтому я и потребовала объяснения от Васиэль. Та только вздохнула в ответ мою необразованность. Говорят, что драконы делятся на кланы. Разные, далеко не всегда дружщие между собой кланы. Они не воюют в полном смысле этого слова, иначе давно вымерли бы, но с удовольствием подстраивают кавер за друг к другу. Подробностей я не знаю, да и то, что я рассказываю, всего лишь слухи. Реальность может быть иной. Так вот, клан Феникс – один из кланов драконов. Фениксы самые сильные и жестокие. Им лучше не переходить дорогу. Угу, ясно, страшная птичка проворчала я. «А Феникса почему?» Они вымирали несколько раз, чуть ли не полностью. А потом оказывалось, что кто-то из их потомков жив, и с его появлением клан снова возрождался. «А я тут боком каким? Я точно не дракон, чистокровный человек?» Весель смирила меня задумчивым взглядом. Она как будто решала, стоит ли меня придушить во сне по-тихому, или же сама помру от того же перенапряжения. «А ты уверена?» спросила она. «Драконья кровь непредсказуема. Она может пробудиться у наследников клана в любой момент». Я красноречиво покрутила пальцем у виска. «Ты сама утверждала как-то, что драконы не могут жить в мире без магии. На земле ее нет вообще, ни капли. Ну и как тогда, спрашивать я там выжила?» Василь пожала плечами. «Понятия не имею, но если ты не дракон, почему тебя защищает Феникс?» «Вот у него и спроси, а потом расскажи, что он тебе ответит». Посоветовала я и усилием воли вернулась к отложенному конспекту. Василийский, блин, что бы их. «Ну и как все это выучить?» На следующее утро я встала хмурая, злая и сама себе напоминавшая того хищного феникса. Всю ночь мне снился дракон, тот самый, ректор который. Он стоял в нескольких шагах от меня и нудным тоном начитывал по памяти лекцию по истории появления укрепления драконовых кланов. Меня, конечно, никто не спрашивал, хочу ли я слушать всю эту муть. Как ни странно, почти вся лекция отложилась в голове. И пока я мылась и передевалась перед завтраком, мысленно выстраивала иерархию кланов. Воображаемую или реальную я не знала. С этого драконьего гада осталось бы создать наведенный сон. И всю ночь меня мучить настоящей лекцией. В любом случае, теперь я точно знала, что фениксы стояли на самой вершине пирамиды кланов, вместе с василийскими орланами. Понятия не имею, почему оставшихся двух кланов были именно эти тотемные животные. Но сами представители кланов являлись чистокровными драконами. Пока шли на завтрак, я старательно мысленно повторяла несчастную лекцию. Мне нужно было убедиться, какой объем информации вложили в мою голову. Получалось, что не маленький. Примерно двадцать-тридцать страниц обычного учебника. — Оля! Да Оля же! Василия нетерпеливо ткнула меня кулаком в бок. — Ты заказывать собираешься? — А? Что? — Ах, да, заказывать. Завтрак надо поесть. Иначе в Академию меня магия не пустят. Я плохо помнила, что именно закидывала себя. Все мысли занимал сон. Мне было жутко интересно, какие цели преследовал дракон. Пытался доказать, что мы одной расы, так я на земле половину земной жизни, считай, прожила и жива-здорова, а дракон умирают почти сразу же в мире без магии. Просто попытка заняться образованием невежественной студентки, а почему тогда моим? Чем конкретно я привлекла внимание нашего нового ректора? И что сделать, чтобы это внимание наконец-то от себя отвлечь? В общем, вопросов много, ответов по традиции нет. И потому на пару ортаха я шла сытая и угрюмая. Настроение мое испортилось еще сильнее, когда Орток заявил. гортан Ольга, Василь, сегодня у вас троих отработка, сразу после ужина, не опаздывайте. Угу, к нему один раз опоздаешь, и потом будешь до конца жизни на пересдачу отработки бегать.